Часть первая. ГАЗ Дорога против ожидания растянулась почти на два часа. Не потому, что они поехали кружным путем, как изначально собирались, а потому, что в метро что-то сломалось и пришлось тащиться под усилившимся снегом до станции другой линии, причем со скоростью толпы таких же точно страдальцев. Станция, на которую им было нужно, оказалась закрыта для входа. Судя по разговорам в толпе, метро ломалось теперь систематически. Когда они последний раз были в Соде, метро работало исправно. И подобные прогулки стали для местных в порядке вещей. Когда пришли на станцию, выяснилось, что поезда следуют с увеличенными интервалами, причём интервалы эти увеличены до 15 минут. В первый поезд сесть не рискнули из-за давки. Второй не шёл до нужной станции. В третий снова была давка, но в этот уже влезли, причём с риском остаться без пакетов с вещами. Хочу Люсю, простонал зажатый в угол скрипач. Ит ответила ему полным скорби взглядом: "Хоти, но вспомни, какие в городе пробки". "Плевать. В пробке ты не дышишься в толпе, и сидишь в мягком кресле и слушаешь музыку", возразил скрипач. "Последний раз так едем". Ну, вообще да, приглушённо отозвался Ид, который в этот момент пытался вытащить один из пакетов из щели между двумя тучными женскими телами. А ещё там не пахнет. В огонье надо сказать пахло и ещё как: прелью, дрянью, мокрой одеждой и чем-то вроде безысходности. Ид представил себе, чем будет вонять в такой давке летом, и поёжился. Хорошо, что сейчас зима. А ещё лучше, что до лета мы тут точно не задержимся. Проехав 5 остановок, вышли на пересадку. Ещё 6 остановок переполненный автобус, затем трамвай и о чудо, наконец-то нужный район, нужная улица, нужный дом. По сравнению с центром тут была тише гладь, и даже снег уже не казался таким враждебным. Ветер успокоился, и снег сейчас падал медленно и торжественно. подсвеченное городскими огнями низкое небо и словно по волшебству спускающиеся с него легионы снежинок они что каждый день так ездят пространство поинтересовался скрипач когда они шли через двор охренеть психушка а между поездками ещё и работа напомнил ит ты ещё теру ноль ругал за то что котера редко ходят вспомни сколько там места на котера и сравни вот с этим всем. Скрипач вздохнул. Да уж, хмыкнул он. Знаешь, я бы сказал, что хорошо там, где нас нету, но да не скажешь, и я не скажу. Ит поправил с полушую лямку рюкзака, потому что даже если тут и есть слежка, её в разы меньше, чем было там. Да, здесь стало стало весьма дерьмово. но я все равно рад, что мы здесь. Скрипач кивнул. «Согласен», — сказал он, хотя особой радости в его голосе и не прозвучало. «А еще тут можно пить. Как там поживает наша горькая?» «В порядке», — заверил Эд. «Не изволь сомневаться, берег, как зеницу ока, и изберег. Слышишь, булькает». «Слышу, слышу. Сейчас мы ее под гренки с колбасой. Сыру бы!» Ну так ведь нет тут теперь хорошего сыра. Дверь подъезда открылась не сразу, поэтому скрипач от души далбанул по домофону кулаком. Сработало, что-то хрустнуло и дверь поддалась. Ид прошёл первым, скрипач за ним следом. Сделав пару шагов, Ид вдруг остановился и принюхался. Ты чего? просил скрипач. Подожди. Гас. Слушай, точно, где? Первый этаж, второй, вот уже их, третий. Запах газа усилился. — Так это на нашем. Ид стоял у лестницы. — Рыжий, отнеси сумки, скорее. Только осторожней с замком. Это, кажется, вон там. — Да не кажется, а точно. Соседская дверь, обитая искусственной кожей, была слегка приоткрыта. — Рыжий, осторожно, — еще раз сказал Ид. — Не щелкни, смотри. — Я похож на идиота. Скрипач приоткрыл дверь, швырнул сумки в тёмный коридор. Куда? Один не входи! Да подожди ты. Тёмное прихоже, ни зги ни видно под ногами какие-то тряпки. Запах газа становится нестерпимым. Больше полминуты тут находиться нельзя. Где тут кухня? Вот чёрт. Да чего же коридор русский и темно? Ничего, мы в темноте нормально видим. Это люди бы блуждали тут черти сколько, а мы быстро. Кухня, настишь распахнутая духовка и человеческое тело, лежащее рядом с плитой на полу. Скрипач, перекрывающий газ. Тело на руки и бегом скорее вон отсюда. Сами не потравимся, но нахрен оно нужно. Пустой коридор, но все равно рывком в ускоренном до своей двери и плотно прикрыться седскую. И молиться про себя. чтобы пронесло, потому что если не пронесёт, то добром это явно не кончится. Свою дверь аккуратно на замок, дальше в комнату, тело на пол. Окно настежь и боевой комплект. Да где этот чёртов кофр? И на хрена мы вчера пили вместо того, чтобы разбирать вещи? Живая, резко спрашивает скрипач. От счастья, невидимый пульс есть, не дышит, рычит, дай блок. Слушай, это же та самая, которая утром была с аккумулятором. Я заметил, неудобно говорить и работать одновременно, особенно когда пациент стремительно сваливает на низкую единицу. О, так она ещё и таблеток нажравшись, с восхищением констатировал скрипач. Видимо, для гарантии вот тебе и попили водочки. Доставай второй комплект, вздохнул Ит. Водочка откладывается на неопределённый срок. Ситуация складывалась нарочно не придумаешь. Сейчас, впрочем, думать было особенно и некогда, не до того. Задача упрощалась до следующих составляющих. Первое. Бледная как простыня женщина на полу в состоянии пасан-крене, одна шестая, но потенциально вывести можно. Второе. Адская вонь газов в коридоре. Третье. Закон гласящий, что им следует соблюдать условия миропребывания. Четвёртое. Распошла такая пьянка, режь последний огурец. Рыжий, работы я проверю квартиру ещё раз, предложил Ит. И не жалей стимуляторы, пожалуйста, знаю я тебя. Иди, я ей как раз пока что поддержку в окно, кивнул скрепач. Чего-то она какая-то худая. Утром вроде толще была. Ит, закрой окно, у меня руки окоченели уже. Кислород заведи сначала, тогда и закрою, пожал плечами Ит. Был бы тут Ильюха, отдал бы он тебе по шее. Медленно работаешь. — Закрой окно! — огрызнулся скрипач. — Поставил уже чего-то и разорался. — Угу! Так я быстро! Открывать окно в кухне было пока что нельзя, поэтому в соседской квартире Ид пробыл недолго. Кухню он закрыл, а вот форточки в комнатах пооткрывал. Быстрее вытянет. Рискованно, конечно, но в такой ситуации лучше рискнуть. На лестничной площадке... Обнаружила здоровная молодая баба, которая само собой запах газа тут же унюхала. Арина, крикнула она. Аринка, это у тебя газом прёт. Ах ты, сука, наркоманская, ты ж детей мне потравишь. Это у нас газом пахнет, спокойно ответил лыд, выходя ей навстречу. Это не от соседки, её и дома нет. А вы кто? нахмурилась баба. И чего это её дома нет? Вон Машина её стоит. Баба махнула рукой в сторону окна. Нет никакой машины, ошиблись вы, покачал головой Ид. На самом деле, машина женщины та самая, стояла под окном и было прекрасно видно, но Ид вдруг почувствовал, что лучше бы этот факт скрыть. Почему? Он и сам не понял. Надо и всё тут. И правду нет, согласилась женщина. Обозналась я, видимо. Так это от вас газов воняет. Мы квартиру снимаем, работать приехали, объяснил их. Меня ругайте, я виноват. От нас, да. На духовке кран сорвал, а общий за шкафом оказался. Пока с братом шкаф двигали, провоняло всё. Так что моя вина и с меня печенье. Он улыбнулся. Ладно. Перед детям что? Женщина в ответ тоже заулыбалась. И тут угадал верно. Пряников лучше, попросила она. Пряники мягкие. У меня мал-мала меньше. — Вот и договорились, — снова ловнул Саид. — Ладно, пойду. Шкаф надо на место поставить. Вернувшись в квартиру, он первым делом произнес. — Рыжий, давай сменю. Пойди переставь ее машину. «Ты — Ты что-то вводил? — спросил скрипач. — Сверх схемы? — удивил Саид. — Нет. — Зачем? — Пойди сюда. — странным голосом приказал скрипач. — Секунду. Ид решил, что можно уже и раздеться. — В куртке же неудобно. — Что у тебя там? Дышит? — Дышит, дышит. — Сейчас промывать будем, попробуем, — уточнил скрипач все тем же странным голосом. — Ид, ты вот это видишь? Ид непонимающим взглядом смотрел на странный предмет, который скрипач держал в руках. Предмет этот напоминал белый шнурок, измочаленный на кончике. — Это, — начал Ид растерянно, — Это биощуп. — Да, — подтвердил скрипач. Я хотел пульс снизить, стал заводить корректировщик. Он растворился сразу. А щуп я вывел вот в таком виде. Ну, как тебе? Что это такое? Они смотрели друг на друга, совершенно не понимая, что происходит. — Растворился, — дошло до Ита. — А система? — Как видишь, стоит. Все препараты действуют относительно корректно, но с ней что-то не то. Нервно хмыкнул скрипач. Когда ты начал работать, было то, норма. Ответы в норме, глянь сам. Но 2 минуты назад она начала дышать и Понял. Ид всё ещё смотрел на скрипача. Комментарии были излишни. Или или или. Или вызвать местную скорую? Ага, конечно. Натели куча следов нашей работы, два блока на подключичке и обе руки. Скрепач времени даром не терял. Если вызвать, хороший будет подарок этой женщине. Попытка самоубийства это либо тюрьма, либо психушка, и то и другое пожизненно. Ах, да. Ещё она Фиман, ну, разумеется. Законы они прошли, как и положено, в курсе. Или Вызвать медиков-официалов и сделать им в лице этой женщины отличный подарок, потому что, ну, очень интересно, что же у нее в крови такое забавное, растворяющее наши приборы и превращающее в мочалку биощупы. Как вообще можно измочалить зимовский биощуп? Он пять тонн выдерживает, проверяли. Его порвать невозможно, а уж превратить в лохмотье — невообразимое что-то. И да, разумеется, из отделения официальной женщины уже не выйдет никуда и никогда, кем бы она ни была. Или попытаться справиться самим. Если слежки нет, то может быть и сработает. Они пока что не успели сделать ничего, что можно было бы засечь и как-то им инкриминировать. Если слежки нет, конечно. Если есть, то смотри вариант номер 2. Но попробуем. Мы всё-таки попробуем. Пойду, машину переставлю. Констатировал скрипач очевидное. А то не набегаешь всё всем глаза отводить. Первые часы женщина плавала, то поднималась до двоечки, то снова сваливалась в единицу. Пару раз показатели падали настолько сильно, Но Ит и тескрепач уже практически решали, что без дополнительной помощи не обойтись. С собой у них были полевые комплекты. На длительную терапию не рассчитаны и появлялся страх: а ну как не получится справиться. Однако к исходу четвёртого часа всё более-менее наладилось. И схему они подобрали оптимальную, и показатели пошли вверх, уж точно твёрдая двойка без ухудшений. И с дальнейшей тактикой они определились. «Судя по всему, она последний раз ела вчера», — заметил Ид. «Или даже позавчера. Смотри, сколько ресурсов система тянет. Сейчас поставим второй порт и накормим, а то мы ее до второго пришествия так лечить будем». «Ну так ставь, в чем вопрос? Боевых поддержек у нас два десятка есть, так что на здоровье. Скрипач как раз...» вернулся после очередного похода в квартиру женщины. Ходил от кроватёкна и проветривать, сейчас это было уже безопасно. Плохо то, что она себе желудок всё-таки пожгла, идиотка. Это до какой степени надо ненавидеть себя, чтобы сожрать горсть таблеток и окружающих, чтобы совать голову в духовку. Желудок вылечим, она счёт окружающих не знаю, покачал головой и документы смотрел. Смотрел. Арина Дерского. Пятьдесят восемь лет. Москвичка. Русская, не замужем, детей нет. Судя по квартире, вообще никого нет. А под толстуха она, по всей видимости, маскируется. Шмотки в три слоя, юбка, пальто, платок. И толстуха готова. — Пятьдесят восемь? — удивился Ид. — Никогда бы не подумал. — Хочешь, фокус покажу? К Петроулубну соскрепач. В основной раздел войди. Наловники, разумеется, они давно уже на деле. Ситуация не шуточная. Уж какое там основной раздел это всего лишь первичные данные пациента, не более того. Раса, пол, возраст, рост, вес, кровь всего лишь данные о принадлежности, и не более. Честно говоря, в этот самый раздел вообще никто и никогда обычно не заходил, но тут Любуся, предложил скрипач. Ты такое когда-нибудь видел? Ах, охренеть, покачал головой Ит. Ну ничего себе. Возраст это всегда постоянная цифра. Всегда. С учётом того же геронто, к примеру, цифр будет две. Истинный возраст ты биологический. Но сейчас в графе возраст в стандартной таблицы творилось что-то невообразимое. Цифра неизменная, цифра менялась. 29 45 34 65 31 52 28 64 30. Круто, да? Ухмыльнулся скрипач. Ит нахмурился. Интересно. Почему такое происходит? Он прикусил губу. Но если подумать, на 58 она явно не тянет. Вообще непонятно внешне, сколько ей лет, от 30 до 50, хотя он посмотрел на женщину, всё ещё лежащую на полу, и нахмурился ещё сильнее. Вроде бы ничего особенного на первый взгляд. Маленького роста, примерно как Берта, может даже ещё ниже. Тёмноволосая, хотя нет, седая, это краска. Да, чем-то похоже на Берту. Пожалуй, «Но Берта...» Ид задумался. «Берта, она выглядит иначе, потому что внешность ее гармонична. А эта... Почему я сравниваю ее с Бертой?» — подумала Ситу. «Потому что они немного похожи, пожалуй. Но... Но, но, но...» У этой и близко нет красивого, высокого Бертиного лба. Лоб самый обычный, даже низковат, пожалуй. Лицо уже, глаза ближе посажены, брови гущие и прямые, у Берты тоньше и очень красивой формы. Фигура какая-то никакая. На пятьдесят восемь не тянет, что-то от тридцати пяти до сорока пяти. Тело выглядит неизношенным, но если детей у нее не было, то почему бы и нет? Не сказать, что очень худая, так, середнячок. Серединка наполовинку. Живот весь в рубцах, но рубцы очень и очень старые. Система пишет, что им от тридцати пяти до сорока лет. Что ж, килоидная ткань врать не умеет, так что рубцы эта женщина получила явно не сейчас. Да, украшения для и так невзрачной внешности так себе. Невзрачная, понял Ит. Именно что невзрачная. Никакая. Не о чём. Бывают женщины даже и не красивые, но внешность их привлекает к себе внимание, а мимо такой, как это можно пройти и не заметить, была она, не было её. Ничего отталкивающего в ней и ничего привлекательного. Но изтерзанный бессон. Номяющийся в постоянной графи в возраст. Давай её до диван переложим, что ли, предложил Ит. Рыжи, последи, я постелю. Холодно на полу, из-под двери дует. — Давай, — согласился скрипач, — и кресло тоже разложи тогда. По очереди следить будем. Я спать хочу. Часам к пяти утра женщина, кажется, вознамерилась было очнуться. Но приходить в себя Ид ей не позволил. Он сейчас заканчивал восстанавливать слизистую желудка. — Да. И ему нужно было, чтобы пациентка ещё хотя бы пару часов проспала. Участки с изъявлениями он закрыл гелем, а гелю надо было дать время, чтобы начать работать. Сознанием это лучше не сочетать. Пусть спит. Они уже поняли, организм женщины реагирует таким странным образом только на технику относительно высокой градации, причём при введении этой техники в полости или сосуды, бесчепуы, кардиоводители, различные помощники всё это исчезало практически сразу. А вот на такие мелочи, как системы поддержки организма, было плевать. Стоит система очень хорошо, будем пользоваться. Лекарства работают нормально, как и мы положено. Глюкозы дали, белков докинули отлично, пустим в дело. Очень избирательно и очень странно. Первичные анализы тоже оказались странноватыми. Здоровой женщиной назвать не рискнул бы даже самый смелый, но тем не менее, она каким-то образом оставалась всё-таки относительно стабильной, несмотря на кучу проблем, которые они обнаружили даже на предварительной диагностике. Три очага онкологии, бронхи с обструкцией, какие-то дикие спаечные процессы. Вирусная нагрузка, с которой решили разобраться позже, потому что, кажется, это и не вирусы вовсе. Плохой иммунный ответ, но при этом, например, относительно адекватное сердце, которое по непонятной причине не затронуто, что совершенно нелогично и даже абсурдно при обструкции бронхов. Не организм, а оксюморон какой-то. Но ведь работает. Она ещё и курит, восхищался скрипач. Ну спасибо, что хоть в духовке не закурила, а ведь могла. Ты вроде спать хотел. Напомню, в который раз ит. Вот будешь дежурить и восхищайся дальше на здоровье. Было бы чем. Ну так ты найди. Найду, найду, пообещал скрипач, падая на кресло-кровать и накрываясь головой одеялом. Вот проснусь через пару часов и первым делом к 7:00 утра женщина наконец сдала показатель которого и ждал уже давно высокую тройку. Сначала 3/2, а потом долгожданные 3/3. Выбралось, понял Ид, и про себя вздохнул с облегчением. По крайней мере, части неприятности мы избежали, хотя бы части это уже немало. Смерть на нас уже не повесят при левом раскладе. Что бы дальше не было. Теперь предстоит разбираться с самым сложным вопросом. а именно с этой женщиной. Как там ее, Арина Дерзкого? Потому что теперь, хотим мы того или не хотим, мы уже с ногами влезли в то, что обычно на отработке называют нештатной ситуацией. — На заре ты ее не буди, — пропел скрипач. — И ни на заре не буди. — Почему? — удивился Эйд. — Уже девять, между прочим. Показатели хорошие, динамика тоже. Нафиг, раздельно произнёс скрипач. Нам ещё за машиной ехать, ты не забыл, чтобы она, пока мы ездим, снова влезла башкой в духовку, только теперь уже тут. Нет уж, спасибо. Повторения я не хочу. И что? До вечера нас не держать? И той идее не очень понравилось. Не перебор случаем. Не перебор, твёрдо ответил скрипач. Как раз желудок полностью долечим. Легкие в порядок приведем, кровь поправим и заодно разберемся хотя бы с частью херни, которая нам тут подвалила. Потому что, как я понимаю, то, что выглядит в вирусной схеме, как герпес-2G, на самом деле никакой не герпес, а самоорганизующиеся прионные колонии с нехилым закосом под герпес. Подозреваю, что именно они закусили нашим биощупом. Похоже на то. Ит задумался. Слушай, давай тогда так. Съездим вместе, но я сразу обратно. А то, понимаешь, эта она сейчас тут спокойно лежит, но мало ли что в голову долбанёт этим недоприоном. Ит, регистрацию на машину надо сделать на двоих, напомнил скрипач. Официалки мы обещали, что будем вести себя хорошо. В договоре с официалкой не было ничего про газ, жену и духовки, пожал плечами Ит. Ладно, но я обратно сразу, и там ждать не будем. Против ожиданий с перерегистрацией Новой Люси управились за полтора часа. Бюрократическая машина работала безукоризненно. Да и народу было немного. Раньше, помнится, очереди стояли на полдня, а теперь всё изменилось, причём явно в лучшую сторону. Хотя о том Лучше ли эта сторона, можно было поспорить. На самом деле, как по дороге домой заметил скрипач, покупающих и продающих машин и людей стало на порядок меньше. Домой вернулись быстро. Ит первым делом, даже не раздевшись, пришёл в комнату проверить. Женщина спала, точно так же, как и тогда, когда они уходили. Ит поправил ей одеяло и пошёл раздеваться. Ну что, поинтересовался скрипач «Спит. Будем?» «Давай сначала чаю выпьем и пожрем», — предложил скрипач. «Может, позже?» Ид стащил с себя куртку. «И так уже лишние шесть часов держим. Непорядочно». «Чего непорядочно-то?» — сварливо возразил скрипач. «Я бы до завтра продержал. Во-первых, она слабая. Во-вторых, с кровью до сих пор не все в норме. В-третьих...» «В-третьих, мы сделали, что было в наших силах». и не сможем держать ее в таком виде до бесконечности, — возразил Ит. — Рыжий, если ты про то, что мы с тобой не знаем, чего с ней делать? — Да, мы не знаем, чего с ней делать, а еще я жрать хочу. Иди убирай с глаз долой наши прибамбасы, чтобы не увидела лишнего, как проснется. А я пойду и яичницу поджарю, — подвел итог разговору скрипач. — Не буду я ничего убирать. «Память потом можно просто подкорректировать», — справедливо заметил Ид. «Ой, да делай ты, что хочешь. Сколько сейчас?» «Три седьмых. Через несколько дней будет в норме». Ид судул ботинки под табурет, стоящий возле двери. «Слушай, ну и яичницу эту. Сделай омлет с колбасой, а? Чего ты -то ее тоже есть захотел?» «Квартира, которую они снимали, была в этот раз двухкомнатная». А дом оказался отнюдь не современной постройки, кирпичный, основательный. Старый, и старость это ощущалась во всём, буквально во всём. Например, это самая квартира. Вроде бы её недавно отремонтировали, поклеили новые чистые обои, переложили кафель в ванной и туалете, постелили новые полы, но под этим всем угадывалось то, что было в квартире раньше. Двери, например, остались прежние, пусть и свежепокрашенные. Тяжелые, массивные, и ручки не простые, а с керамическими вставками. На потолках розетки, лепнина, дубовые листья, узоры, цветы. Да, под слоем побелки, да, сохранилась эта лепнина не везде, но все же она была, как напоминание, как весточка. О чем? Возможно, привет из дома. Там ведь тоже сохранилась лепнина. Правда, только в маленькой квартире, но сейчас это не важно. С мебелью тоже был полный порядок — диван, два кресла кровати, раскладной стол, пять стульев, причем из одного гарнитура, комод, большой современный телевизор. В меньшей комнате стоял крепкий шкаф, трюмо и еще один диван. Стоило эта квартира весьма недёшева, но поскольку официальное платит, то почему бы и нет. Квартиру им, между прочим, позволили выбрать самостоятельно. В некотором смысле реверанс, попустительство, ну и выбрали. Кто же знал, что всё так обернётся. Когда скрипач снял систему, женщина сперва никак не отреагировала. Видимо, действительно было слабовато, и организм всё ещё пытался добрать своё. Рыжий предложил форсировать. Ит отказался. Он необоснованно считал, что в таких случаях лучше немного выждать. Выжидали в результате полчаса. Потом женщина стала потихоньку просыпаться. Она слабо шевельнулась, пытаясь лечь удобнее. Приоткрыла глаза и почти минуту лежала, глядя в пространство перед собой. Видимо, пыталась сообразить, где находится, но голова у неё после пережитого работала явно неважнонецки. Как вы себя чувствуете, спросил Ит. Он сейчас сидел на стуле рядом с кроватью и следил за показателями, которые на лобнике транслировал не визуально, а в скрытом режиме. Во избежании Женщина Медлина повернула голову. Вы? хриплым шёпотом переспросила она. Вы? Я спросил, как вы себя чувствуете, повторил Ит. Глаза. Неожиданно. Это было действительно неожиданно. А лицо самое обычное, даже некрасивое, но глаза просто поразительные. Нестыковка. Полная нестыковка, несоответствие, удивительно молодые глаза и беззащитный совершенно детский взгляд. Разочарование и отчаяние? — У вас болит что-нибудь? — спросил Ид. Женщина вдруг заплакала, беззвучно, только слезы градом из глаз, которые тут же покраснели. Она потянула на себя одеяло и, кажется, попробовала отодвинуться максимально к стене. словно пытаясь спрятаться. — Почему вы плачете? — Ид нахмурился. — Вы? — снова спросила она, сквозь душившие ее слезы. — Вы? — Я стала такая старая. Что вы? — Вы меня не узнали, да? — Мы не узнали? — Ид опешил. — Простите, но мы не знаем вас и никогда не знали. Скорее всего, вы ошиблись, мы не знакомы. — Да. Я не могу ошибиться. За что вы обманываете меня? Зачем вы спасли меня? Теперь она уже рыдала в голос. Чтобы вот так поиздеваться? Для чего? За что? Что я опять не так сделала? Слушай ты, неведомая ебанина, взорвался скрипач, вскакивая с кресла. Мы поиздеваться? Не так сделала? Да ты чуть пол дома на тот свет не отправила. А если бы кто-то закурил или дверь закрыл резко, да тут на воздух взлетели бы все. Рыжий, не ори, приказал Ит. Умерь эмоции. Арида, простите, но женщина плакала. Она сидела, сжавшись в самом углу, упираясь спиной в диванную спинку и прижимая к лицу край одеяла. Арина, вы меня слышите? позвал Ит. Эри Она наконец отняла уголок одеяла от лица. Меня никто из своих не называл Ариной. Я терпеть не могу это имя. В свои меня всегда звали Эри. И вы тоже. Скрипач недумённо посмотрел на Ита. Тот пожал плечами. То есть вы нас знаете, недумённо спросил он. Она кивнула. И как нас зовут? Прищурился скрипач. У вас не было имён, она вскрипнула, чёрный и рыжий. Но вы сейчас почему-то почему-то стали моложе, чем были. Были когда? о торопев спросил Ит. Как когда? 40 лет назад, когда вы приходили, волосы были седые совсем не не совсем, как у меня сейчас примерно, она вскрипнула. Но я я не могу перепутать. — Почему? — осторожно спросил скрипач. — Запах. Она, кажется, улыбнулась сквозь слезы. — Я потом всю жизнь искала этот запах. — И кто мы такие, по-вашему? — и так кольнуло нехорошее предчувствие. — Как это кто? — Вы — контроль. — Я точно знаю. — Откуда? — Что это такое? — Подстава? — Провокация? — Провокация. Что происходит? Вы сами говорили, но почему сейчас она снова заплакала? Почему сейчас? Вы сделали ведь что? Что не знаете меня? Так вы из-за этого сунули голову в духовку, ледяным голосом уточнил скрипач. Да. Подождите. Иц встал. Вы нас увидели на улице, так? Она кивнула. Не совсем. Сначала её я... услышала этот запах, только потом увидела. Попросили нас поставить аккумулятор, да? Да. Я я надеялась, что вы узнаете меня, а вы вы просто ушли. И тогда я тогда вы вернулись в квартиру и открыли газ. Голос скрипача был сейчас лишён каких бы то ни было эмоций. Нет, не так. Я сначала поехала «Днем есть маршруты, где нет пробок. Я ездила за город, ездила долго, я думала, а потом вернулась и...» «Плохо думали», — отрезал скрипач. «Вы ошиблись, Эри. Мы не те, за кого вы нас приняли. Мы врачи, приехали работать по контракту, из Питера в Москву, в частную клинику. Вы нас просто с кем-то перепутали». воздействия вот только кажется, что снова идёт сейчас не так, как должно быть. Потому что на воздействие она не реагирует. Ничего себе. Кого вы хотите обмануть? спросила Эри, подняв голову. Себя или меня? Никого, и прикусил губу. Эри, это правда? Мы действительно врачи. Простите, но иначе мы не смогли бы вам помочь в этой ситуации. И мы действительно не знаем вас. А ещё вы не знаете, что такое контроль, конечно. И вы безусловно родом с этой чудесной планеты, хмыкнула она. Чёрный, ты совершенно не умеешь врать. Никогда не умел. Но почему же? усмехнулся Ид. Умею? Хотите проверить? Не хочу. Она опустила голову. Значит, значит вот так. Значит, меня и вправду не существует больше. Простите, что так получилось. Можно я пойду? Куда? Ид нахмурился. Снова совать голову в духовку? Зачем же? Есть способы лучше. С духовкой я действительно была не права, призналась она, всхлипнула. Кто я такая, чтобы судить о кружающее дерьмо и уж тем более его взрывать? В следующий раз я придумаю что-то другое. Извините, что что побеспокоило. Никуда вы не пойдёте, вздохнул Ит. Ложитесь, вам нужно отдыхать. Ложитесь, я сказал. Хотите чаю? Можно хотя бы называть меня на ты, попросила она. Можно, вымочено согласился Ид, повторяя вопрос. Чаю ты хочешь? Хочет, сообщил скрипач, возвращаясь в комнату. Пей чай и ложись спать, идиотка, придумает она. Видали, терпеть не могу суицидников. За что? Эри повернулась к нему. «За малодушие!» — отрезал скрипач. «Вот чай, пей! Да пей, он не горячий! И ложись! И таблетку эту тоже выпей!» «Зачем?» — с подозрением спросила она. «Затем, что после сеанса газотерапии и ударной дозы анальгина, который ты сожрала, дура глупая, тебе еще трое суток в себя приходить придется! Выпила таблетку и легла!» Спокойной ночи. Ржи. Это бред какой-то. И сидел за столом, запустив руки в волосы и закрыв глаза. Иддиотизм. Давай ещё раз посчитаем. Она сказала, что общалась с контрулем тут, на Соде, 40 лет назад. Я правильно понял? Правильно, подтвердил скрипач. А косить можно. Мы тут были. Что-то я запутался. В чём запутался? В том, сколько Киру с Фебом лет по-новому? Им сорок. Проверяем. Два года на кисти после возвращения как раз отсюда. Так? Так. Три года — это когда Джесс забеременела Ромкой и нас занесла на опрой, так? Ну? На землю Н мы попали, когда Ромке было двенадцать, так? Ну да, так. Получается уже пятнадцать, верно? Считать приходилось именно, что по своим годам вы издержки житья и работы в других мирах. Верно, плюс почти три года на той земле. Восемнадцать. Плюс двадцать на Терри-ноль. Тридцать восемь. Тридцать девять почти. А, нет. Посуду сорок лет. По нам тоже, подвел итог Ит. А теперь внимание, вопрос. Срок совпадает, но я готов поклясться, что никакой Арины или Эри мы тут не встречали, ни с кем не общались, кроме твоих вывертов, Сихес вставил рыжий. И уж точно никому не могли представиться контролем, закончил Ит. Вопрос, собственно, с кем она общалась и встречалась? Ит, очнись. Какой там с кем? Сам подумай, нас бы пустили в этот мир одновременно с контролем. Скрепач усмехнулся. Он тут вообще мог быть, в принципе. Ит открыл глаза. Не мог. Нам тогда было сказано, что мир вывели из индиго и готовят тут нечто вроде плацдарма. События описаны в книге Огонь и ветер. Тут физически не могло быть никакого контроля, как класса. Да его тут и не было. Может быть, ей кто-то задурил голову? Начал скрипач, но Ид его тут же перебил. Какую голову? И кто? Она узнала нас. Не ори, разбудишь ещё, поморщился скрипач. Ты снотворное скормил? До завтра не проснётся, отмахнул Саид. Причём узнала по запаху? Рыжий, я ничего не понимаю, вообще. Ит, тут не могло быть контроля, скрипач посерьёзнел. Вспомни, тут работала группа Моден. Если бы тут был хотя бы намёк на контролирующих, мы бы про это узнали первыми. Но вот теперь мы и узнали первыми. Что-то. Ит покачал головой. Мы сидим с тобой на соди, а в соседней комнате спит Вот это нечто, которое не имеет фиксированного возраста, чей организм умеет жрать биощупы и которая общалась 40 лет назад с контролем тут, на соде. Причём с контролем в нашем лице заметь. И в своём убеждении она тверда настолько, что не раздумывая сунула голубо в духовку из-за того, что мы её не узнали. Вот на счёт организма ты прав, кивнул скрепач, соглашаясь. Про задурённую голову это я огрешился, пожалуй. Голову-то можно любому задурить, но с телом у неё что, спрашивается? Ведь не сама же она с собой такое сделала. Я хочу посмотреть, как такое вообще можно сделать. Ит зябко передёрнул плечами. И главное, что именно рыжий её от себя отпускать ни в коем случае нельзя. Твёрдо сказал он: Надо разобраться, что к чему. Причём как-то так разобраться, чтобы её офицеры не умыкнули в процессе, добавил скрипач. Для них такая волшебная тётенька была бы отличным подарком. Не напоминай, попросил Ит. Хорошо хоть снотворное на неё действует. Пойду-ка я поставлю систему обратно, а то уж очень она бледно до сих пор выглядит. И показатели ни к чёрту. Пошли, согласился скрипач, вставая. И давай эту ночь тоже последим. Так, на всякий случай. Ночь против ожидания прошла абсолютно спокойно. Скрипач, как выяснилось, угадал со схемой снотворного, поэтому под утро Ит, вызвавшийся сидеть, тоже пошёл спать, поняв, что в сидении нет никакой необходимости. Состояние Эри система оценивала как высокую четверку. Это значит, что кровь очищена полностью, органы, пострадавшие от газа, восстанавливаются, а желудок, пожженный таблетками, уже вполне может работать без каких бы то ни было неприятных последствий для хозяйки. В общем, пусть досыпает, а дальше видно будет. Скрипач встал первым. Осуждающий покачал головой, глядя до образовавшееся в квартире сонное царство. Он пошел варить на всех овсянку. Утро, прожитое без тарелки овсянки, он считал несостоявшимся. Поставив на плиту воду, скрипач отправился в квартиру Эри. Он справедливо рассудил, что человек, проснувшись, захочет одеться. А одеться-то и не во что. Надо отдать Эри должное. К вопросу самоубийства она отнеслась серьезно. Из одежды на ней была только старая черная майка, да простецкие хлопчатобумажные трусики, тоже черные. Видимо, не хотела портить вещи и, кстати, сильно облегчила им двоим задачу. Из-за этой свободной и весьма ветхой майки систему они поставили за рекордно короткий срок. Майка сдалась в секунду и без боя. Шкаф скрипач нашёл быстро, но с выбором одежды слегка подзавис. И вот почему. Одежда, сложенная в шкафу, была чётко поделена на две категории. В одну входили бесформенные кофты, блузки, юбки, платки, причём не простые, а особым образом подшитые. В другой старые, сто раз чининые джинсы и множество чёрных и тёмно-серых маек. Вот оно как, задумчиво произнёс скрипач. Интересно. Подумав минуту, он прихватил пару джинсов, три майки с длинными рукавами и домашние тапочки, которые валялись рядом с узкой кроватью. К майкам, подумав, добавил одну из кофт. На улице, кажется, и зрядно похолодало, так что кофта явно лишней не будет. Каша в этот раз была задумана сладкая, с изюмом, сливочным маслом и сгущёнкой. Кофе Скрепач заварил тоже щедро, крепкий с корицей. Сколько стоила эта корица, лучше было не вспоминать. И с изрядной порцией сахара. На запах кофе в кухню минут через 10 приполз сонный Ид, зябко кутующийся в халат, с которого он забыл оторвать бирку. Халаты они тоже купили позавчера, но Скрепач про то, что купили, совершенно позабыл. Рыжий, слушай, что делать будем? интересовался Ит, оставляя чашку. Нам сегодня на точку надо бы выехать, но как быть с Эри не представляю. С собой возьмём как? пожал плечами скрипач. Пусть сидит в машине. Оставлять её дома одну мне лично пока что страшно. Мне вот тоже, признался Ит. Но сидеть в машине не слишком подходящий вариант. И вообще-то лежать надо. Значит, пусть лежит в машине. — предложил скрипач. — Ид, нельзя не выехать. Ну надо, ну хоть ты тресни, сам понимаешь. — Да понимаю я. Эри пришла на кухню минут через десять. С кофтой скрипач угадал. Кофта оказалась очень кстати. Кажется, женщину познабливала. Выглядела она неважно, бледная под глазами синяки. Сейчас в утреннем свете она показалась им старше, чем ночью. — Да. Что-то между сорока и пятью десятью, но все равно моложе, чем указано в документах. Ид, приглашающий, похлопал по свободной табуретке. Садись, мол. Она покорно села, сложив руки на коленях. Стесняется? Очень на то похоже. — Кашу хочешь? — как ни в чем не бывало, — спросил скрипач. — Ты вообще ешь сладкую кашу? — Нет. Я обычно на воде. Прости. Хочу, конечно. кофе. Спасибо, да не стоило, наверное. Не стоило газом травиться. Наставительно заметил скрипач, ставя перед ней чашку, а остальное очень даже стоило. То есть стоит. Спасибо. Рыжий, как всегда с сахаром перестарался, подсказал Ид. Молока долить, а то кофе слишком сладкий. Молока? Не надо, это дорого, покачала она головой. Лучше водой развести. Молоко дорого, нахмурился Ид. Ну да. Я сухое покупаю, ничуть не хуже. Эри пожала плечами. И хранится хорошо. Что хранится, согласен, Ид кивнул. Мы в своё время тоже покупали. Ладно, неважно. Как самочувствие? Нормально. Она опустила голову. Примерно, как всегда. А как всегда это как? — уточнил Ит. — Ну, — она замялась. — Так, серединка наполовинку. Я же старая уже. — Пятьдесят восемь лет — это не старая, — покачал головой скрипач, ставя перед Эри тарелку с кашей. — Хорошо, давай уж на чистоту. — Мы действительно не с этой планеты. Мы действительно сюда приехали работать. Мы действительно врачи. — И мы действительно не контроль, — закончил Ит. Эре, это какое-то совпадение, правда? Мы не врём. И не меньше твоего, теперь хотим разобраться, что тут произошло и что с тобой случилось. Я вам верю, едва слышно ответила она. Я попробую объяснить. Но не сейчас. Хорошо. У меня голова, как бы это так сказать, я же ненормальная. Ну, не псих, конечно, она усмехнулась. В общем, у меня с головой плохо. В смысле, не понял, Лэд. У меня в год было воспаление лёгких. Я чуть не умерла. Врачи сказали, ну, тогда тут ещё были нормальные врачи, что у меня что-то с мозгом произошло. Кислорода долго не хватало. И я, ну, в общем, я действительно с головой не дружу. Учиться так и не сумела толком. школу с трудом кончила. Я дура, она вздохнула. Не потому, что не хотела быть умной, а потому что так получилось с головой. Но это мне лет в 30 объяснили. А до этого я думала, что просто дура. Меня немножко оправдали. Возможно, понял Лит. Да, это возможно, если была длительная гипоксия, и были повреждены структуры мозга. Теоретически это можно компенсировать барокамера, процедуры реабилитации. Вот только, кажется, никто этой девочке особо не занимался. На горизонте есть хороший сканер шестого уровня. Можно было бы разобраться, что и как. Вот только нужно ли? Я когда буду себя получше чувствовать, и расскажу. Можно — попросила Эри. — Не так, как сейчас, ладно? — Ладно, — согласил Саид. — Ешь кашу. Эри зачерпнула ложкой каши, положила в рот и замерла, во все глаза уставившись на скрипача. Тот ответил недоуменным взглядом. — Что такое? — спросил он. — Вкусно как... — Как... крем для торта. — Нет, такое каждый день есть нельзя. — Да. Она покачала головой. "Почему?" скрипач усмехнулся. Наложил кашу себе иту и тоже сел за стол. "Вполне можно, каша как каша. Сгущёнка, масло. Нет, нельзя. Будешь такое каждый день есть, через месяц перестанешь проходить в дверь", покачала головой Эри. "Смотря какие нагрузки", возразил Ит. "Если сидеть дома целый день, то да". Если впахивать на полевой работе, то можно, а вообще Рыжий просто готовит очень хорошо. У него всё и всегда получается вкусно. Вот если бы кашу готовил я, ты бы сейчас сплевалась, поверь. Это всё потому, что ты рукожоб, невозмутимо сообщил скрипач. Например, он бы с гусчёнку бухнул в кашу во время варки. И сначала каша бы у него подгорела, а потом бы сбежала. Это точно, кивнул Ит. Я редко из дома выхожу, мне точно нельзя. Насколько редко? уточнил Ит. Раз в несколько дней. Сигареты, сахарин, чай купить, за продуктами где-то раз в 10 дней езжу, уже на машине. Или реже, если мороз сильный. Эре зачерпнули ещё каши. Мне там особенно и делать нечего на улице. — А что из продуктов берешь? — с интересом спросил скрипач. — Ну, тоже кашу, только не такую. Макароны, иногда масло растительное. Она задумалась. Творог, если дешевый попадается, молоко сухое, кофе, чай, яичный порошок, морковку, капусту. Как получится? — А посущественнее что-нибудь. Скрипач нахмурился. — Что? — не поняла она. — А что? Мясо, например, рыбу, что-то вкусное. У меня пенсия маленькая, и надо на лето ещё откладывать, пожало плечами Эри. Нет, я покупаю конфеты иногда, просто не очень хочется, если честно. Да и я растолстеть боюсь. Равнодушие вдруг понял Ит, полнейшее равнодушие. Между прочим, не самый хороший признак. Вот такое равнодушие к еде. Она не голодает, но удовольствия от еды не получает никакого, да и не стремится получать. Видимо, классическая каша от скрипача, рецепт слипнись попа, поэтому её так и удивило. От ежедневной еды она никакого вкуса просто не ожидала и растерялась. Есть надо то, что нравится, наставительно сказал скрипач. Уж поверь, но в этом я кое-что понимаю. А духовка предназначена для того, рыжий, прекрати. Ты попросил Ит. Ну хватит уже. Предназначена для того, чтобы в ней запечь курочку, например, или мясо, или пирог, а не для сования в неё головы. Так, ладно, проехали. Давайте доедать и надо собираться. Куда? Ирине даулмёна посмотрела на скрипача. Работать, сообщил тот. Мы вообще-то работать приехали, пояснил Ит. И сидит тут каждый день безвылазно, не имеем права. Эри, у тебя тёплая одежда есть? А а мне что, с вами? Она, кажется, растерялась ещё больше. С нами, кивнул Ит. Одну мы тебя оставить не можем. Прости, придётся тебе потерпеть. Я не могу, кажется, она испугалась. Я? Мне нехорошо до сих пор, я лучше дома. Понимаю, вздохнул Ид, но у нас нет другого выхода. Оставить тебя одну мы не можем, боимся. Остаться тут с тобой тоже не можем, работа. Но я не буду ничего делать, я не полезу в духовку, правда, и таблетки нет, Эри, извини, но тебе придётся поехать с нами, твёрдо сказал Ид. Да, мы боимся. И повторной попытки суицида и ухудшения состояния. Тебе ничего не нужно делать. Ты просто посидишь в машине, подремлешь, кино посмотришь с планшета, за одной воздухом подышишь. Точка в лесу в этот раз. В 6, ну, в 7 вечера мы уже вернёмся. Так что доедай, иди к себе переодевайся и выезжаем. Нам по этой точке сегодня отчитываться. Одежда у Эри действительно была, но от того, как она выглядела, Ита передёрнуло. Если хочешь сделать из женщины старую бабку, то такая одежда просто идеально для этого подходит. Длинная юбка, то сейчас женщины старше 30 почти все в таких, кстати. Платок, причём, кажется, не один, а целых два, первый поверх второго. Пальто, мешковатое, тёмно-серое, на крупных пуговицах и сапоги типа дутики из прорезиненной ткани. Тихий ужас. Даже на Орпее и то так женщины не ходили. Потом, что даже Морок, и тот, кажется, соображал, что всему есть пределы. Мы тебе одеяло взяли и подушку. Скрипач первым справился с эмоциями и даже сумел воздержаться от комментариев насчёт того, как выглядит Эри. Забирайся на заднее сиденье, устраивайся. Сейчас машину прогреем и поедем. Ух ты, да это же Аляска, восхищённо сказала Эри, подходя к машине. Ford Alaska Travel. С ума сойти. Никогда не думала, что внутрь попаду. Почему? не понял Лэд. Потому что он стоит как моя пенсия за 20 лет. Эри засмеялась. Если не за 30. Коробка автомат. Ручка. охмунился скрипач. Автомат. Скажешь что же, обижаешь с ударение. Ещё лучше, кивнула Эри. В платках она выглядела нелепо и ещё нелепее выглядел, пожалуй, сейчас весь этот разговор. Бабкам не положено разбираться в дорогих машинах, и вообще в машинах им положено нечто совсем другое. Любишь машины? спросил Ит. Очень. Ей пришлось развернуться, чтобы видеть собеседника. — Ну, не такие, конечно, но мой кедр тоже неплохой. И не подумайте. Старый, правда. — А сколько ему лет? — поинтересовался Ид, открывая Эри дверь. — Двадцать один. — Они по тридцать ходят крепкие. Ломается, конечно, но не сильно. Главное, что движки у них долго ходят. По полмиллиона без переборки. А мой пока еще трехсот тысяч не прошел. Понятно, кивнул Ит. Садись, рыжий, кто катается? Давай я, ответил тот, забираясь в кабину. А пробуем Люсю в деле. Кого? удивилась Эри. Рыжих у нас все машины называют Люсями, пояснил Ит, открывая заднюю дверь. Эри, ты сядешь или нет? Она замялась. В чём дело, спросил Ит. Ну, а можно я сначала одеяло подстелю? Попросила она. Зачем? Не понял Ит. Салон совсем новый. Вдруг и с пачкой случайно. Господи, Ит закатил глаза. Да полевать три раза на этот салон. Садись уже. Чего вы там возитесь? Стекло пассажирской двери поехало вниз. Застряли, что ли? Типа того. Ит рассердился. Так, быстро внутрь, рыжий. Где щётка? Снег почистить надо. Да ну его, так сдует, отмахнулся скрипач, включая дворники. Сейчас стекло прогрею. Эрик, как там, удобно? Ага, ответила та. -то. Только только она боится испахать салон, объяснил Ит. Нашла чего бояться? Ну, машина совсем новая и очень дорогая, возразил Эри. Жалко. Не жалко, отмахнулся скрипач. Ты же не собираешься драть кожу на сиденьях? разрисовывать потолок ногами и бить стёкла. Вот видишь? Нет. А всё остальное это про разумное использование. Так что давай без крайностей. Машина с лёгкостью перевалила через низкий снежный нанос. Скрепач крутанул рулём, и вскоре чёрная Люся, выбравшись из заснеженного двора, слилась с утренним потоком других машин.